от лица Малии. Ты чего? Вроде виделись ночью. Я удивлённо посмотрела на подругу и зашла в дом. Да, только всего произошло, не знаю с чего начать, как-то неопределённо ответила Аля, чем заинтриговала. Пройдя на кухню, поставила на стол апероль, шампанское и газировку. Раз Аля решила выпить, жду интересную историю. Заметила романтичную обстановку. На кухне на столе стояли цветы. Свечи видны недавно потушенные. У тебя тут свидание было? Свечи, цветы. Что крикнула Аля откуда-то сверху? Иди сюда. Сначала выпьем, если ты себя хорошо чувствуешь. Я подошла к столешнице за бокалами и заметила в раковине две пары приборов и посуду. Ага, здесь точно кто-то был. Мне настолько лучше стало, что я забыла, как приходила утром, ответила, спустившись Але. И у меня есть порошок от Сэма, отлично нейтрализующий и плохое самочувствие. Но не хочу много пить, только бокал. — Порошок от Сэма? Мне начинать волноваться? Сэм гостил у тебя? Я удивленно взглянула на Али, открывая бутылку. — Да ладно тебе, — засмеялась Али. — Обычное лекарство. Хотя я не слышала о таком, но оно хорошо помогает. Вот выпила сегодня и сразу хорошо стала. Али бодро запрыгала, показывая мне, что все в порядке. Что значит Сэм гостил у тебя? Посуда, свечи, цветы? Ну да, для выздоровления. Ладно. Так что ты хотела рассказать? Кстати, кто этот Сэм? Он угрожал? Это правда тот парень из парка? Я засыпала вопросами, любопытно, что происходит и почему они до сих пор общаются. Аля молча уставилась на меня. Что? Маля, остановись. «Слишком много вопросов. Лучше налей для начала». Я намешала на моппероль. «За твою историю!» Мы взяли еды и переместились в зал. Аля зажгла камин. Мы устроились на диване в полутьме. А все из-за вида на Ньюштейн. Вечером он красиво подсвечивается огнями. Из моей квартиры такого не увидишь. С чего бы начать? Помнишь, мы сидели в ресторане, и я пошла вниз за таблетками? На обратном пути меня схватили и отвели в переулок. «Чего?» — я исказилась в лице. «Ничего себе!» «Да, звучит ужасно, знаю. Но мне ничего не сделали и обращались почти вежливо». «Что? Почти вежливо? Это как? Тебя похитили?» «Да не похищали. Он всего лишь хотел поговорить. Надо заявить на них. Так этот человек теперь побывал у тебя дома. Заявлять бесполезно. Он из совета». — Ого, ну ты попала, конечно, но он мог отвезти тебя неизвестно куда. Но отвез же домой. О чем я только думала, доверившись ему у клуба? Я выпила глоток. — Почему она защищает Сэма? — Что значит доверилась? Вы общались? — недовольно спросила Аля. — М-м-м, да. Я искала тебя и увидела у Сэма на руках у машины. Он сказал, что видел, как Марк что-то подсыпал и собирался куда-то увезти. Сэм проследил и вовремя успел перехватить тебя. Сказал, что отвезёт домой, и ему можно доверять. Не знаю, почему доверилась. Он казался таким убедительным, словно каждое его слово обладает бесценным доверием. Я задумалась, вспоминая чёрные манящие глаза и осознала, какой бред сейчас несу. Но к удивлению, Али подхватила. Да, он такой. Али покрутила бокал в руках. Какой такой? Внушающий доверие? Когда весь здравый смысл против. Иногда его слова отражаются в сознании, что хочется поверить. Ну ладно, не суть. Так вот, насчёт той истории. Сам хотел, чтобы я извинилась, но после моего приступа ушёл, звонил через несколько дней и приглашал в ресторан, типа загладить вину. Но я согласилась лишь бы он отстал. Сказал, что не он толкнул в парке, а сегодня попросил об одолжении. заставить девушку соревновать. Аля закончила рассказ и отрезала по куску рулета. Странный он. Надеюсь, ты отказалась? Аля завертела головой. Что? Согласилась? Зачем? Я никак не могла понять, что за парень с советой и почему Аля с ним общается. Да не знаю я. Всё произошло само собой. Ничего, схожу с ним в бар и всё. Помириться с девушкой и больше его не увижу, вздохнула Аля. Тебя расстраивает, что у него девушка? Я вопросительно посмотрела на Али, ожидая реакцию. Али, не глядя на меня, ответила: Да нечего рассказывать. Я сама ничего не знаю. Почему я должна расстраиваться? Ладно, ладно, я же пошутила, шуток не понимаешь. Я посмеялась и не показала своей настороженности. Но на твоём месте я бы не общалась с ним после такого. Да, я тоже не хочу. Два раза я его послала, но обстоятельства сводят вместе. Обещаю себе и тебе, что прекращу с ним общаться. Я тоже считаю, что он подозрительный. Дальше мы болтали о всяком и подалёку, избегая тем Сэм. И я поняла, что не смогу выбить из неё ничего большего. Пока Али пошла к себе в комнату за лекарством, я отнесла посуду в раковину и услышала грохот у лестницы. Побежав туда, увидела Али лежавшую на полу. Что с тобой? Ты сказала, лекарство поможет? Аля, я испугавшись, била её по щекам и надеялась, что она придёт в чувство. Хорошо, что в прихожей лежит ковёр, значит, головой не сильно ударилась. Позвони. Что? Куда? Сему. Позвони. Не пределённый ему Аля еле говорила, язык заплетался. Ладно, сейчас, так, ещё номер. Насколько далеко листать-то? Там ещё есть неопределённые номера? О, серьёзно? усмехнулась я. Он так и записан неопределённый. Ладно, звоню. На телефон почти сразу ответили. Уже соскучилась? ответил мужской знакомый голос. Сэм это ты? Да. А кто это? вроде телефон я перебила. Звоню с телефона Али. Только что мы сидели спокойно общались, как за пару минут ей стало плохо. Она просила позвонить тебе. Правда не понимаю, зачем ты врач? Кажется, скорая им стану, недовольно сказал Сэм. Если это ваши шутки, лучше сразу скажи правду. Всё понятно. От тебя толку мало. Лучше скорую помощь вызову, я сбросила. Аля лежала без движения, но дышала. Это радовало, ибо я совершенно не представляю, что с ней делать. Телефон снова зазвонил. Да, Зачем сбрасываешь, если просили позвонить именно мне? Никого не вызывай, скоро буду. Сэм бросил трубку. Зачем послушал её и принесла Пероль? Вот я тупая. Теперь непонятно, что с ней происходит.